Хвастливость, мелкое, почас недостойное, чистолюбие и неразборчивость в средствах для достижения целей. Карл вспоминал оценку, которую дал Лассалю как-то Гейне. Она казалась ему очень меткой. «Основательнейшая ученость, обширнейшие знание и величайшее остроумие, какое я когда-либо встречал, — писал поэт, — он соединяет с такой силой воли, такой практической ловкостью, что я невольно изумляюсь ему». Лассаль является истым сыном нового времени, который ничего не хочет знать о том самоотречении и скромности, какими мы в свое время с большей или меньшей искренностью пробавлялись и щеголяли. Это новое поколение людей хочет наслаждаться, она хочет в явь заявить о себе. В конце августа Маркс решил побывать в Берлине и в Вене. Необходимо было укрепить связи с демократическими и рабочими обществами и добиться от их руководителей решительной борьбы с крепнущей контрреволюцией. Берлин произвел на Карла, как и много лет назад, отталкивающее, мрачное впечатление. По улицам шагали исполненные самодовольства вооруженные отряды. Серые, однообразные дома вызывали непреодолимую скуку. В ресторане «Спарганапани», знакомом Марксу с университетских лет, За чашкой кофе со сливками он просмотрел прессу, особое внимание уделил новой прусской газете. Незадолго до приезда Карла в Берлин здесь происходил съезд крупнейших землевладельцев. В течение нескольких дней они произносили речи в защиту интересов дворянства. Новая прусская газета стала органом этого юнкерского парламента, который, не жалея средств, поддерживали и лютеранская церковь, и королевская чита и даже царское правительство России, видевшее в нем желанный оплот контрреволюции. На первой странице газеты Маркс прочел статью, призывавшую начать крестовый поход против революционных идей и революционеров. Автором ее был молодой преуспевающий военный по фамилии Бисмарк, один из влиятельнейших членов прусского кружка, могущественной партии, имевшей в своем распоряжении основные контрреволюционные организации. Маркс знал, что вождь старопрусской придворной группы сам генерал Герлах и предприимчивая хитрая королева Елизавета благоволили к светловолосому гиганту, представителю старинного богатого дворянского дома. Он во всем выказывал преданность прусской короне и Юнгерству, ненависть ко всякого рода реформам, бычье упорство. К тому же он имел истинно тевтонскую представительную внешность. В своих статьях и речах обычно Бисмарк не только призывал к крестовым походам, но и поучал, как надобно создавать новые организации прусских юнкеров, опоры монархии и порядка. Такие взгляды были угодны и королю Фридриху Вильгельму, отличавшемуся вообще крайней неуравновешенностью, но твердо стремившемуся не уступать ни в чем народу. Он оказался вынужденным после Мартовской революции поступиться некоторыми привилегиями и потом делал все, чтобы их вернуть, Король мечтал о государственном перевороте и возлагал отныне все свои надежды на прусское юнгерство. Во время пребывания в Берлине Маркс перевидал много нужных ему людей, выясняя, в частности, возможности получения денег для новой рейнской газеты. Со времени панического и предательского бегства акционеров газета жила за счет тиража, однако этого дохода не всегда было достаточно. Маркс вложил в издание все свои личные сбережения. В Берлине Карл встретился с Бакуниным. Они разговаривались. «Кстати, — помрачнев сказал вдруг Бакунин, — царское правительство продолжает оговаривать меня. Опровержение вашей газеты не всех убедило». Бакунин имел в виду провокационную клевету, пущенную о нем царским послом в Париже Киселевым. Однажды в Новую Рейнскую газету поступили сообщения, вызвавшие бурное возмущение. Информационное бюро «ГавАЗ» а за ними парижский корреспондент газеты «Эвербек» сообщали о полученных ими данных, будто Михаил Бакунин, тайный агент царского правительства. Ссылка на то, что у Жорж Санд имеются подтверждающие документы, придала известие правдоподобность. Однако уже через несколько дней новая рейнская газета, получив письмо писательницы, отвергшей этот подлый вымысел, напечатала опровержение. «Я вам разъясню некоторые детали этой истории», — продолжал Бакунин. «Мне хорошо известно, что единственным источником клеветы является русское правительство. После того, как пять лет назад я был заочно приговорен к каторжным работам в сибирских рудниках,